Глава 31. Значит, вы все же узнали меня! Прохрипела я, прижатая к каменной кладке стены и смотря прямо в штормовые глаза темного лорда. Я узнаю тебя под любыми масками, лили. Мужчина все же убрал руку с моего горла и теперь внимательно разглядывал лицо, не скрытое ничем. Как давно? начала было я, но он меня перебил. Сразу же. «Просто хотел посмотреть, что ты задумала, и понять, что ты за вампир такой, который не боится крестов». Глаза лорда на миг задержались на моих губах, и я поспешила сказать. «Клаудия убила Валентайна. Он хотел предупредить меня, но не успел». «Это она напала на вас и убила Шарлотту». «И откуда ты все это знаешь?» «По лицу мужчины нельзя было понять, верит ли он мне или нет». Она сама рассказала. «Мне в ее пьесе тоже отведена особая роль, но не это главное, Риан. Я на мгновение запнулась, но все же решила называть его так, как мы условились ранее. Она и Доминик Корнуай хотят похитить Эннию Розе». «Кто она тебе?» Мужчина опасно прищурился, сразу уловив самую суть. «Сестра», — выдохнула я, понимая, что нет смысла скрывать больше правду. «Моя младшая сестра. Раньше меня звали Алиана Розе». К чести темного лорда он не стал задавать лишних вопросов, а, подхватив меня под локоть, увлек прочь. Туда, где в узком переулке стояла его лошадь, уже знакомый мне вороной жеребец по имени Чёрный Вихрь. Одним слитным движением взлетев на него, лорд подал мне руку, и я, не раздумывая, ухватилась за неё, чувствуя, как он с легкостью подхватывает меня, усаживая перед собой. «Надеюсь, ты не обманываешь меня, Лилия», Раздался хрипловатый низкий голос над ухом, и лорд пустил коня в галоп. К особняку графа Розе мы подъехали спустя пятнадцать минут. И все это время я провела плотно прижатая к твердому мужскому телу. Его ладонь приятной тяжестью лежала у меня на животе. Но сейчас меня это волновало меньше всего. Что если мы опоздаем? Стоило нам подъехать к воротам, как я поняла, что мои худшие предположения подтвердились. Они были распахнуты Настеж, а сторож в сторожке мертв. Бедняга, видимо, даже не понял, что случилось, так и оставшись лежать на своей узкой койке. Не помню, как миновала темный парк. Кажется, лорд следовал за мной, не отставая, но даже он не смог бы меня сейчас остановить. Этот путь занял несколько секунд, но мне показалась вечность, бесконечно долгую вечность — за которую я успела передумать много чего, молясь всем богам, чтобы с Энней все было в порядке. Но особняк встретил меня знакомым металлическим запахом крови и смерти. Маги, что охраняли его, были мертвы, все до единого. Я видела, как мгновенная судорога исказила привычно спокойное лицо Риана, что стоял рядом со мной, как в глазах его засверкали опасные молнии. «Надо проверить остальных». Обратился он ко мне, но я лишь покачала головой. Они живы и спят, все, кроме Энни. Ее здесь нет. Мы опоздали, Риан. Успокойся. Лорд взял меня за плечи с силой, разворачивая к себе. Мы найдем ее, Лили, обещаю. Скорее всего, она в замке Доминика. Произнесла я пересохшими губами, думая о том, что одни боги ведают, что первородный может с ней сделать за это время. Вампиры любили позабавиться с людьми, прежде чем выпить их досуха, находя в этом какое-то особое сладостное наслаждение. Я до сих пор помнила, как это было. «Едем». Меня не нужно было упрашивать. Оставив за своей спиной мертвецов, которым уже ничем нельзя было помочь, мы помчались прочь. Туда, где за пределами столицы одиноко стоял замок графа Корнуая, Со всех сторон, окруженный темным, застывшим лесом. Замок был точно таким же, каким я помнила его в свой последний приезд сюда. Угрюмым, уродливым старцем он застыл, слеповато щуря свои узкие темные окна на подъездную аллею, и на первый взгляд мог показаться необитаемым. Но я знала, что это не так. «Вампиры слишком привязаны к месту, где обитают. К тому же Доминик наверняка пока не знает, что Клаудия сбежала и действует так, как они договорились. Энния нужна им живой, и, вероятно, они будут держать ее где-то поблизости, зная, что я захочу убедиться, что с сестрой все в порядке». Решение пришло быстро. «Мне лучше пойти туда одной. Я мягко спрыгнула с лошади, когда мы остановились неподалеку от замка». Краем глаза отмечая, что жеребец сразу же успокоился. «Доминику нужна именно я, поэтому он не сильно удивится моему приходу». «И какую роль ты уготовила мне, Лили? Охранять свою лошадь?» — иронично откликнулся темный. «Дайте мне полчаса, Риан, и если я не появлюсь с Иней, действуйте по своему усмотрению». Я замолчала, наблюдая за ним. «Кажется, мужчина сомневался, стоит ли мне верить». «Я не уйду без сестры», — добавила тихо. «Обещаю». «Скажи мне, что было в том документе, что подписал тебе Родерик?» — неожиданно спросил Риан. «Гарантии моей неприкосновенности». «Вот как?» — лорд усмехнулся. «Умно. Ты знала, что у него просить». «Хорошо, поступим так, как ты сказала. Но помни, если через полчаса ты не выйдешь оттуда, я пойду за тобой». Мне не было нужды повторять дважды. Кивнув лорду, я поспешила к замку, но так, чтобы не выдать своего присутствия раньше времени. Подойдя к парадной двери, убедилась, что она не закрыта, а лишь притворена, и нахмурилась. — Плохой знак, — подумалось мне. Либо вампир слишком спешил, возвращаясь обратно, либо... Отбросив мрачные мысли, я вошла в огромный старинный холл со сводчатым потолком, терявшимся высоко во мраке, и поспешила было наверх, туда, где располагались покои Доминика, когда внезапно поняла, что это уже не нужно. Вампир стоял прямо за моей спиной, убрав руки в карманы брюк, и насмешливо улыбался. «Лили!» — какой приятный сюрприз! Протянул он издевательски, беззастенчиво меня разглядывая. «Как я погляжу, ты, наконец, перестала прятать свое красивое личико!» «Где моя сестра, Доминик?» — перебила я его. «Что ты с ней сделал?» «Ничего, пока!» Вампир равнодушно пожал плечами. Но я знала, что его нарочитая расслабленность обманчива. «Ты же знаешь правила игры! Все будет зависеть от тебя, цветочек!» «Клаудия тоже тут?» «Клаудия? Нет!» «Получается, я была права в предположениях, вампирша просто сбежала. Я судорожно соображала, как мне правильно разыграть эту карту, что если пойти в банк Все кончено, Доминик. Клаудия убила Валентайна и исчезла, прихватив с собой какие-то документы. Кажется, твоя сообщница бросила тебя одного». Я едва заметно ему улыбнулась, заметив, как мгновенно напрягся вампир. «О, да, это не была обольстительная улыбка. Это была улыбка той, что готова была сейчас убивать. Отдай мне Эннию, и мы просто уйдем. Она здесь ни при чем». «Ошибаешься, Лили. Вампир зло осклабился, с силой втянув в себя воздух. «Она мой гарант того, что ты будешь моей. Я подожду, времени у меня много, в отличие от твоей милой сестрички». «Никогда». «Слышишь, никогда я не стану твоей, лучше умру!» Меня посетило острое чувство дежавю. Когда-то, очень давно, я уже говорила такие слова, находясь в этом замке. Больше не мешкая, я кинулась на него, незаметным глазу движением вытаскивая из складок плаща белоснежный сверкающий клинок. Но вампир все же заметил, уклонившись со скоростью, едва видимой глазу. В ярости он выбил клинок из моих рук, и тот упал, звонко ударившись о каменный пол, и откатился куда-то в сторону. Теперь на меня смотрели не холодные стальные глаза хищника, а багровые, убийцы, что озверел, слишком близко почуяв свою смерть и поняв, что задуманное ему не удастся. Вампир менялся на моих глазах, принимая свою вторую ипостась — уродливую, звериную — не имеющую ничего общего с человеческой. А я осталась стоять перед ним, как была, с одной лишь странной магией и абсолютно беззащитная перед первородным. Или все же не беззащитная? «Ты не можешь убить меня, иначе умрешь сама!» Шмякая ртом с огромными клыками, проревел вампир. «Я знала это, теперь уже знала, но и отступить не могла. Не будет меня...» Никто больше не посмеет угрожать мне. Это был мой единственный шанс. Обратившись внутрь себя, я выпустила наружу свою сущность, всю без утайки. То, что я ненавидела, прячу даже от самой себя. И сейчас я тоже менялась. Мое лицо побледнело еще больше, а глаза напротив засверкали как хищные яркие звезды. Кожа мерцала, будто подсвеченная изнутри. Волосы черными змеями развивались вокруг головы, хотя ветра не было. Удлинились ногти, а следом клыки, и я чувствовала, как они задевают алло-вишнёвые губы. Теперь моя красота была подобна пленительной смерти, которой хочется обладать, даже зная, что в следующий миг ты умрешь. И я стала истинной княгиней ночи. «Доминик». Пропела я чарующим голосом, грациозно приближаясь к застывшему напротив вампиру. Зная, что эта жуткая магия удержит его на месте лишь на пару секунд, и другой возможности он мне не даст. Стоило мне подойти, как вампир сбросил себя на вождение, разрываясь клочьями тумана и оказываясь уже позади меня. Но он все еще медлил. Он сомневался, стоит ли меня убивать, потому что слишком желал, И это я тоже знала. Посмотри на меня. Я медленно развернулась, царственно ему улыбаясь. Это ты сделал меня такой доминик, чудовищем, у которого внутри лишь тьма вместо света, что я все еще нравлюсь тебе. Ты прекрасно любая, прохрипел вампир, и в следующий миг мы вновь бросились друг на друга. Скорость движений увеличилась, став нечеловечески быстрой смазанные движения превратились в вихрь. Вампир был силен и не давал причинить ему вред. Он легко уходил с траектории моих ударов, в результате чего я встречала лишь воздух. И это было не самое худшее. Несколько раз он исчезал полностью, а потом мгновенно оказывался у меня за спиной, не давая времени опомниться. В очередной раз, стремительно развернувшись вокруг своей оси, Я вновь поймала лишь воздух. Захлёстывающие эмоции мешали трезво оценивать ход сражения, за что я тут же поплатилась, пропустив удар и отлетев на несколько метров, силой ударяясь о каменный свод потолка. Над головой послышался треск. Несколько древних камней кладки раскололись и с грохотом рухнули вниз, прямо на мозаичный каменный пол. «Тебе не одолеть меня, Лили? Оскалился вампир, смотря на меня снизу вверх и вновь выпуская поток магии невиданной силы, заставившей меня резко отпрянуть в сторону. Каменная крошево полетело вниз, рассыпаясь обломками, но мы оба не обращали на это внимания, кружа друг напротив друга. «Отдай мне сестру, и все будет кончено. Мы просто уедем отсюда». Я давала себе и вампиру последний шанс. «Нет». Доминик утробно взревел и ринулся прямо на меня. Но я сумела рассыпаться мерцающей пылью в серебряном лунном свете, и вытянутые руки с огромными когтями поймали лишь воздух. Скорость рывка вампира была запредельной, и я понимала, что едва ли смогу долго противостоять ему. Ведь моя магия была магией фей, искореженной, поруганной, темной. Теперь, когда мы схлестнулись с первородным, я отчетливо это поняла. Как поняла и то, почему я так выглядела в своей второй ипостаси. Феи были красивы, но вампир сделал мою красоту совершенной и смертельно опасной. Виски вдруг обожгло ледяным дыханием, и голову словно сдавили тиски. Доминик вновь пытался применить ко мне свою ментальную магию — «Приди ко мне, Лили, и мы будем править вдвоем, в этом городе, в этой стране. Мы будем ее истинными властителями, только ты и я». Вампир оглядывался по сторонам, не видя меня. Я едва слышала, что он говорил, с трудом осознавая происходящее. Эта боль выворачивала изнутри, но длилась всего лишь мгновение. Холод исчез, Давление на голову пропало, вот только я вновь стала видимой, материализуясь прямо перед ним и стратив последние силы, чтобы выйти из-под его влияния. Метнув на меня взгляд, в котором не было ничего человеческого, вампир вновь бросился на меня, пользуясь тем, что я не могла сейчас снова исчезнуть. Правда, так считал исключительно он. Я же не собиралась так просто сдаваться. Едва заметное взгляду движение и мой серебряный стилет разрезал воздух, вонзаясь прямо в шею вампира, входя в нее по самой рукоять. На лице Доминика застыла кривая ухмылка. И в этот момент я отчетливо поняла. Он отлично понимал свое превосходство надо мною все это время и просто играл, получая от этой игры извращенное удовольствие, как и тогда. Поэтому подпустил слишком близко, Вырвав из шести лет, он отбросил его далеко в сторону, и тот жалобно звякнул, ударившись о каменный пол, а сам перевел свой жуткий багровый взгляд на меня. «Игры кончились, Лилия», — прошелестел вампир, резко подаваясь вперед и хватая меня за шею. Я бессильно вцепилась в него руками, пытаясь вырваться из железной хватки, но он лишь рассмеялся своим холодным пронзительным смехом. Ты будешь моей пленницей, пока не покоришься мне по собственной воле. Его улыбка походила на оскал чудовища. «Время у нас есть. Много времени. Вечность. Помнишь, что я тебе говорил тогда? Я всегда получаю то, что хочу. Всегда, Лили. Смотри на меня!» Но Доминик не видел того, что видела я. За его спиной вдруг из ниоткуда возник темный лорд. Мгновенно оценив обстановку, он рывком оторвал от меня доминика и тут же придавил его к полу, не давая опомниться. В руке темного лорда был странный меч, сверкающий голубоватым огнем. Артефакт некромантов, от чего-то сразу догадалась я пятясь назад, не в силах отвести взгляда от этого оружия. Занеся его над вампиром, лорд тем не менее медлил: « Ты не посмеешь убить меня. Ледяной смех вампира разнесся под темными сводами холла. «Иначе она умрет, и ты тоже ее не получишь», — добавил он и вновь расхохотался. Я видела, что темный застыл, с ненавистью глядя вампиру в глаза. Как будто их битва все еще продолжалась, но уже в другом измерении. И каким-то особым чутьем я поняла, что он уже принял решение. Мои глаза расширились. «Не слушай его!» В отчаянии крикнула я. Риан медленно перевел взгляд на меня. На лице его застыла такая мука, что внутри у меня что-то дрогнуло. Темный лорд все еще медлил, и в глазах его бушевал ад. «Прошу!» По моему лицу скатились две одинокие слезинки. «Освободи меня, Риан!» «Пожалуйста!» Время будто многократно замедлило свой ход, пока я завороженно наблюдала, Как меч темного лорда стал вновь опускаться вниз, нацеленный прямо на грудь вампира. Как доминик неверяще смотрел на это, не в силах дернуться, прижатой к земле, раздался задушенный вопль вампира, перешедший в звериный вой, и я обреченно прикрыла глаза, понимая, что и мое время пришло вслед за ним. Скоро я буду там, где больше не будет места боли и страху. Горечи и равнодушию, где я снова стану свободной. Я улыбалась, улыбалась, даже зная, что это конец».